Первый брак Отец мой родился в 1839 году, рисовал с четырехлетнего возраста все, что попадалось на глаза, и сразу выказал способность легко схватывать природу. Двенадцати лет он поступил в школу живописи и ваяния, где первыми наставниками его были Скотти, Зарянка, Тропинин. Живописную манеру последнего он усвоил в совершенстве. Копию Маковского-стропининского портрета не отличить было от оригинала. Еще находясь в школе, он получил от Академии малую серебряную медаль за карандашный этюд в 1857 году, а через год перебрался на самостоятельную жизнь в Петербург, поступил в Академию и стал участвовать на ее выставках. Первая его программная картина – «Исцеление слепых Христом после изгнания торгующих из храма». В 1861 году он выставил другую программу – «Харона, перевозящего души через стикс». Я не раз видел ее в коморке Алексеевича при мастерской, где сбытый Харон нашел пристанище над кроватью старого слуги. На академической выставке 1962 года выставлялись портреты Ушакова и мастерски, написанные графа Муравьева-Амурского по заказу жителей Иркутска для общественного собрания этого города. В следующем году произошел разрыв с Академией, и начались выставки художественной артели и передвижные. Полотна, подписанные Константином Маковским, обращали на себя общее внимание. Слава отца как портретиста, можно сказать, просияла в эти годы. Со всех сторон поступали заказы. Это дало ему возможность зажить своим домом. В 1967 году он женился на юной, подававшей надежды актрисе Александринского театра. Елене Тимофеевне Лебедевой, Леночке, внебрачной дочери графа Адлерберга, министра двора при Николае I. У графа, портрет его сохранился в папках Константина Егорча, была связь с женщиной латышкой, имевшей на него большое влияние. Эту фаворитку, как говорили тогда, она, по-видимому, была близка и с Николаем Первым, звали Минна Ивановна. Леночка, не ладившая с матерью, получила образование в Швейцарии и ездила в Россию к графу в качестве его воспитанницы. Он умер только в 1984 году. Мой отец не поддерживал с ним отношений. С сыном старого графа Александром Владимировичем, флигель адъютант еще при Николае I, министр двора и доверенное лицо Александра II, вышел в отставку в 1982 году, скончался в 1989 м Константин Егорович познакомился за несколько лет до мученической смерти государя. Первый брак отца был счастлив, хотя не долог Леночка внесла в его рассеянную богемную жизнь много любви и чуткой общительности. Она была хрупка, болезненна и не могла считаться красивой, но от внешности ее и от всей манеры быть исходила неизъяснимая прелесть. Так вспоминал о ней отец. Елена Тимофеевна недурно рисовала сама, и страстно увлекалась музыкой. Композиторы, певцы, пианисты любили бывать в мастерской Маковских запросто. Дышалось у них легко, и было много музыки, пения. Особым вниманием пользовалась русская музыка задолго до того, как она вошла в сознание широкой столичной публики. С Читой Маковских дружила начинавшая тогда новаторскую свою деятельность могучая кучка. Мусоргский и предшественник его Драгомышский Балакирев, Бородин, Римский-Корсаков, Тюи. Цетлин в очерке, посвященном Стасову, рассказывает, вероятно, заимствованно из писем Бородина, изданных госиздатом. Кучкисты вообще были в моде. Их известность стала выходить за пределы узкомузыкальных сфер, ширилась, как круги на воде от брошенного камня. Так популярный уже в то время художник Маковский и вся его семья просто бредили новой музыкой не знали, как залучить к себе ее представителей. Бородин стал бывать у них, и жена Маковского, тоже художница, рисовала его портрет. В доме Маковских поставили даже каменного гостя целиком и хованщину мусоргского частями. Там только и разговоров было, что о новой музыке, о реализме в искусстве и так далее. Маковские целый день млели и таяли от новой музыки, бронились с ее противниками, плакали от восторга. Маленькая Маня, дочка художника, ее звали не Маня, а Наташа, примечание Сергея Маковского, долго недоумевала, почему тетя Сашок, то есть Александра Егоровна, все плачет за роялем. Наконец решила, что Сашок жалеет музыку. Другая девочка Маня, дочь Марии Егоровны, Смирновой по мужу, ее кузина, пела целый день Бородинскую спящую княжну. Она сама подбирала на рояле аккомпанемент, и старательно выводила детским фальцетом, ставя ударение на Ли. И никто не знает, скоро Ли час настанет пробуждение. Ей особенно нравились в конце интервалы секунды. «Вот оно, молодое поколение, небось, сразу все схватывает», — шутил Бородин, трепля по щечке свою поклонницу. Из портретов отца за этот ранний период крепко запомнился мне семейный, в натуральную величину. Он тоже висел у нас в детской. На этом большом холсте, относящемся к 69-му или 70-му году, за утренним чайным столом расположились Любовь Корнеевна и Елена Тимофеевна. А у них в ногах те самые девочки, любительницы бородинской музыки. Маня Смирнова, впоследствии певица, дебютировала в 90-х годах на мариинской сцене, и Наташа, внебрачная дочь отца, наследие какого-то студенческого романа. Она жила в нашей семье до позднего своего замужества. Мы звали ее Татенькой. Этот портрет, о котором с похвалой упоминает Истасов, на мой взгляд, один из самых пленительных по серьезности и простоте живописной трактовки. Портрет, похожий на жанровую сцену, отражающую домашний быт эпохи, быт семьи, живший уютно, просто, любовно. Очень русский портрет, без всякого уклона к эффекту, К показной роскоши красок, живопись еще провинциально бедная, зато без плохого Парижа. Но больше всего приманивало меня лицо Елены Тимофеевны задумчивое, ласковое, болезненно бледное, с черными прищуренными глазами и по-детски пухлым ртом. В лице отразились и нежная доброта, и ум, и обреченность. Такой и была она в жизни, оборвавшаяся на четвертом году брака. После рождения сына, умер нескольких месяцев. У нее обнаружился процесс в легких. По совету врачей отец увез больную жену в Египет. Жаркий юг считался тогда целительным для слабогрудых. Там через год приблизительно она и скончалась в Каире. Отец тяжело пережил ее смерть, но он не умел гревать продолжительно. Средиземный африканский юг, залитый сверкающим светом, сразу обворожил его и солнцем и восточной сказочной узорностью, и богатством туземных типов. Задумав большую картину перенесения ковра из Мекки в Каир, он вернулся на коротке в Петербург и снова умчался в Египет, на сей раз с братом Николаем Егорчем, архитектором по профессии, даровитым пейзажистом. Всего известнее его городские архитектурные этюды, написанные за эту египетскую поездку в манере отца, но гораздо суше. Всю зиму ревностно писались в Каире этюды для ковра. Закончен там же большой эскиз этой картины, представленной вскоре членом царской фамилии. В ту пору после Масленицы репутация отца при дворе установилась прочно. Один из вариантов ковра приобрел наследник-цесаревич. Другой холст на этот сюжет, но большего формата, приобретенный вскоре Александром II для Эрмитажа, отец начал тогда же, но закончил его по этюдам уже в Париже. В Петербурге не хватало света, когда его второй женой стала моя мать, Юлия Павловна, рожденная Литкова.